Именно этот трибун внес в Сенат данный законопроект. Запрещал женщинам носить украшения весом более 13,5 грамм золота, наряжаться в пурпур, ездить с мигалками в пределах садового коль... Тьфу! Ездить в экипаж